Глава вторая. «Депеша с Клыка Сугарова, Шатта!» «Давай», — велел вождь. Адъютант коснулся браслет терминала и включил трансляцию. Перед вождем сгустился видеостолб в видеостолбе изображение капитана Клыка Сугарова. склоняясь Шатта!» Капитан и правда поклонился. Вождь лишь кивнул головой. «Докладывай, ему по-видимому, бот, отправленный к боулингам, также был пустышкой Шатта. Его подобрали пограничники болингов и без всякого эскорта буксируют к лунной римбази. Нам удалось просканировать бот. Опять ничего живого на борту нет. Он тоже шел на автопилоте. Так я и думал, пробормотал кандидат в императоры галактики и распорядился. Наблюдение не снимать. Следить за реакцией боулингов и особенно за правительственной связью с соседними поселениями. Если удастся... Декодировать. повинуясь Шатта. Ведя столб, погас. Адъютант застыл в ожидании распоряжений. Возникшая пауза затягивалась, но адъютант давно привык к приступам задумчивости вождя. Что с последним ботом? Наконец поинтересовался Унве. Никаких новостей Шатта. В прогнозируемой сфере он не появился. Натало Цо почти без активности. Похоже, Цофт еще не знают... Об атаке на доминанту Азанни. На ЦО, кстати, тоже не знают. Это странно, Шатта. Информация уже должна пройти. Перехваты были? Были, Шатта. Ничего необычного. Политические сплетни, дезаурядная текучка. Ну и экономический трансфер, разумеется. Две шифровки, обе пустые. А на военных базах даже не введено особое положение. Полуцикл назад осуществлена очередная сделка. База Утен Авен приобрела на одном из исследовательских модулей софт малый крейсер скороход постройки Свайта. Где именно? На блоке в восточный сектор. Нашего названия ни ближайшая звезда, ни скопление в целом не имеют. Он внутренне заметно усмехнулся и еле удержался, чтобы не ухкнуть. Это снисходительно. Патриотизм, расовая чистота. Врождающиеся на глазах империи он ве в ходу название шаттов. А ведь интерсистема и всеобщий каталог как ни крути, на порядок удобнее, поскольку описывают всю исследованную галактику, а не только места, куда добрались шатты. Но рано, рано пока возвращаться к интерсистеме и всеобщему каталогу. Пусть победоносные шатты в волю на труд воздухополости ородимые названия и понапрягают мозги, переводя имена новонареченных звезд и планет на привычный за тысячи лет язык интерсистемы. А срывы сделок были за последние сутки? Уже да, Шатта. А Еш и Светаора отказались ратифицировать договор на поставку палубных генераторов нелинейности. Неустойку платить также отказались. Галерея Свайты наложила вето на продажу энергоносителей представителям доминанты Цурры. Цофт отозвали. Достаточно. — Значит, реакции есть. — Но вяло-вяло что-то реагирует, шатта-галакты. Вождь по обыкновению принялся полемизировать сам собой. У шатов это называлось «диалог между желудками». Признаться, я ожидал реакции куда более бурной. Растерялись? Утратили за минувшие века охотничью хватку? Выжидают? Унви снова оцепенел на какое-то время. Адъютант терпеливо ждал. — Сейчас Унви вызовет аналитическую группу, — решил адъютант, но тут браслет на его руке неслышно завибрировал. — Вызов. Адъютант бегло проглядел новости и без колебаний нарушил задумчивость вождя. — депеша и Самара, Шатта! Вождь встрепенулся, жестом веля транслировать. — Видеостолб, капитан Исамара. — Склоняюсь, Шатта! «Мы отыскали последний бот Сазани. Они не думали идти к тала -Цо. Вместо этого они совершили три сверхдальних за критическим пределом прыжка и вышли из-за барьера невдалеке от метрополии Хома». «И?» — поторопил вождь капитана, не высказывая ни удивления, ни досады, ничего. Туда мы не успевали при любом раскладе. Бот состыковался с патрульником Хома, Потом патрульник ушел к флагману, флагман к метрополии, а бот... Бот направился в систему Замхат-Шатта, судя по пунктиру. Ах ты, птичья пожива! Только теперь он Унвы наполовину негодующе, наполовину восхищенно скрипнул экзоскелетом. Что же они затеяли? И снова капитану Исамара. Просканировать успели? Да, успели, еще на пунктире. На борту шестера, но это не Азани. Это хомо шатта.